Глава вторая. Проснувшись от хлопка двери, я резко села на кровати. Часы показывали половину третьего ночи. Храп матери демонстрировал ее наличие в квартире. «Так кто хлопал?» Вскочив, я босиком выбежала в прихожую, щелкнув выключателем. «Катька!» — выдохнула я, смотря на хмуро стаскивающую с ног кроссовки сестру. «Ты куда ходила?» «Не твое дело!» Грубо отозвалась она, скрываясь в своей комнате. «Не поняла!» Прошептала я, идя следом и наблюдая, как сестра переодевается в пижаму, аккуратно складывая уличную одежду на стуле. «Катюш, ночь же!» Напомнила я очевидное. «Куда ты ходила?» «Не твое дело!» Сестра посмотрела на меня, как на врага народа. «Выйди из моей комнаты!» «Катюх!» «Я сказала, выйди!» Прикрикнула она. Мне противно находиться рядом с тобой. И Андрея это недостойно. Надеюсь, он бросит тебя. Кать, это из-за моего разговора с мамой, да? Мягко уточнила я. Ты подслушала и. Вот только не надо меня отчитывать! Я заметила слезы в ее глазах. Ненавижу тебя! Уходи! Ухожу, ухожу! Не стала я накалять ситуацию, на цыпочках отступая в прихожую и прикрывая за собой дверь. Я не злилась на сестру. Не могла. Разумеется, она подслушала разговор с матерью про мою супергениально спланированную беременность. И сделала свои выводы. И очень правильные выводы стоит отметить. Ведь так поступать плохо. Тем более с Андреем она несколько раз виделась и почти влюбилась в него, если можно так выразиться. А какой бы ребенок не влюбился, он купил ей целых три пломбира. Три!» Улыбнувшись приятному воспоминанию, я вернулась к себе и забралась под одеяло. «Однажды я все объясню Катюшке, когда она немного подрастет. Сейчас она может не понять, а если и поймет, где вероятность, что не проболтается о чем-то матери. В том и дело, что никаких гарантий нет. Я даже Андрею не рассказываю того, что творится в моей семье». Нет, он знает, что матушка моя спит и видит, как бы поудобнее меня устроить в жизни. Удобнее для нее, разумеется. Но подробности? Из того, что я ему рассказывала, он сделал легкий вывод, что конкурсы красоты, фотосессии, и карьера модели средней руки – это восполнение мечтаний моей матери, которые она не смогла реализовать в собственной жизни. Вот и отыгрывается на дочери. Если бы все было так просто». Продолжая думать про Андрея, я плотоядно улыбнулась. Совсем забыла пожелать ему неспокойной ночи. Включив ночник, я минут двадцать выбирала позу, выражение лица. Спускала то правую лямочку сорочки, то левую, то обе. По итогу у меня из всех сделанных фотографий вышло четыре лучших. Недолго думая, я отправила ему все. Ну а что, пусть смотрит. А я с утра почитаю его мнение о своем ночном коварстве. Даже звук на телефоне выключила, чтобы не было желания прочитать его сообщение сразу. Вот только утром меня ждало разочарование. Мало того, что Андрей мне ничего не ответил, так и фотки светились, как непрочитанные. — Беспредел! — хмыкнула я, набирая его номер. Хотела устно высказать Андрею о том, сколько интересного он пропускает, игнорируя чат со мной. «Выключен!» — хмуро повторила я, зараздавшимся в динамике сухим голосом. «Это было... странно. Уже полгода мое утро начиналось с Андрея, с его голоса, с его мягкой улыбки, которую я слышала в словах. «Что ты паникуешь?» — подбодрила шепотом саму себя. «Ну, сел телефон. Он же к отцу и так опаздывал, мало ли!» Но паника не отступила ни к обеду, ни к вечеру. Телефон продолжал молчать. Ни звонка, ни сообщения. Сама же я набирала его раз 300, если не больше, но... «Надеюсь, он тебя бросил», отвесила мне комментарий перед сном Катя, подкидывая мне причин для волнений. «И ведь знаю, что Андрей не бросит меня. Ни за что. У нас все замечательно. Если не брать в расчет его родителей». Знакомство с ними не задалось, и это мягко сказано. Не о такой невестке они мечтали. Им нужна папородистая, а не пролетариат с симпатичной мордашкой. Но Андрей меня успокоил, сказав, что не им жить со мной. Жить. Не признание в любви, но намерение показывает более чем серьезное. Жить. Одно слово, а сколько смысла. И потом. У меня еще была надежда понравиться семье Андрея через его младшего брата. Мы с ним ровесники, должны найти общий язык. Правда, вернется он через год только, учится где-то за границей. Следующий день я провела, откровенно себя накручивая. Телефон Андрея все еще был выключен. Мама списывала мое состояние на токсикоз. Катя презрительно кривила губы, стоило мне попасться ей на глаза. А я? Я не знала, что уже и думать. Именно поэтому на третий день прямо с утра я направилась в фирму отца Андрея. Ругала себя, что нужно было раньше поехать к нему, а не кусать локти, теряясь в догадках. Пропуска у меня не было, но раз десять я там бывала. Тетка на ресепшене обязана меня запомнить. Да и охранником там работает наш сосед по лестничной клетке. Пропустят, без вариантов. Вот только погода меня подвела. Жаль, что вчера не поехала. Солнышко светило, птички пели, а сегодня... Вбежав в просторную приемную, я рассмеялась, стряхивая с себя капли дождя. Капли! Да это настоящий ливень! Хорошо, что июнь выдался в целом жарким, а то я бы заподозрила погоду в грандиозной подставе по схеме зима, весна, осень, снова зима. Добрый день! Облокотившись на стойку ресепшена, я мотнула головой в сторону лифтов. «Андрей у себя?» «Девушка», — чопорно протянула не очень приветливая женщина, едва удостоив меня взглядом. «Андрей Витальевич, это во-первых...» «Да ну брось!» — снова рассмеялась я, но уже не так искренне. Дурное предчувствие никуда не делось. «Как будто в первый раз меня видишь. Ты же знаешь, что мы с Андреем...» Андрей Витальевич велел никого не пускать без предварительной записи. Вновь оторвав взгляд от экрана своего ноутбука, она повторила. «Никого!» Один камушек упал с моей души. Андрей жив и здоров. А то я грешным делом, где-то на краю сознания, успела нафантазировать непоправимого. Даже новости города не листала. На всякий случай. «Как же хорошо, что я не никто!» Отошла я от администраторской стойки, перепрыгнув турникет и подмигнув охраннику. «Привет, дядь Жень!» «Алина!» — кивнул он мне, после чего покачал головой. «А пропуск?» «У меня блат!» Я повысила голос, обернувшись в сторону вскочившего на ноги цербера на ресепшене. «Идиотка!» Донеслось мне вслед от нее, когда я уже заходила в лифт. Дядь Женя лишь посмеивался, а я... Улыбку держать становилось все сложнее. Сердце барабанило в груди. С Андреем все в порядке. Тогда почему? Телефон сломался. У него хватит денег на новый. Сломался телефон и пропали все контакты. Так мой номер он наизусть знает. Да и потом, даже если вдруг одолел выборочный склероз, Андрей мог приехать. Должен же понимать, что я волнуюсь. У меня не было внятного объяснения его исчезновению. И за то время, что лифт поднимался на нужный этаж, Озарение не наступило. «Доброе утро!» — приветливо улыбнулась я секретарю, шустро подбегая к двери. «Я по записи!» «Стойте!» — ее голос потонул в тихом щелчке, закрывающейся за спиной двери. Андрей был действительно здесь, жив, здоров, сидел за столом. Вот только от взгляда, которым он на меня посмотрел, я застыла на месте. Ни намека на улыбку, ни единой эмоции, только холод, который я, казалось, чувствовала даже кожей.